Далее, еда и питье. Мясо разных рептилий и все такое прочее. На самом деле, ничего подобного ведьмы не едят. Можно, конечно, упрекнуть, мол, они кладут в чашку столько сахара, что потом ложку не провернешь. Постоянно макают в чай имбирное печенье и пьют, шумно прихлебывая из блюдечка. Подобное хлюпанье мы больше привыкли слышать из сточных канав. Даже если бы они ели лягушачьи лапки, и то производили бы впечатление куда приятнее. Но это все, в чем можно их упрекнуть. Затем всякие волшебные мази и снадобья. Здесь художникам и писателям повезло куда больше, но это чистое везение. Просто большинство ведьм пребывают в том почтенном возрасте, когда разные мази и притирания обретают в ваших глазах изрядную привлекательность. Вот и на сегодняшнем шабаше, по крайней мере, двое из присутствующих были натерты знаменитой грудной мазью матушки-ветровоск, которую она готовила из гусиного жира с шалфеем. Мазь эта хоть и не позволяла летать и наблюдать всякие интересные видения, зато здорово уберегала от простуды. В основном благодаря пронзительному запаху, который появлялся на вторую неделю после приготовления и удерживало кружающих на таком почтительном расстоянии, что подцепить от них какую-нибудь инфекцию было попросту невозможно. И, наконец, сами шабаши как таковые. Ведьма по природе своей животное отнюдь не стадная, тем более, когда речь заходит о других ведьмах. У них вечно возникает конфликт сильных личностей. Сборище ведьм, Это группа, состоящая сплошь из вожаков, которым некого возглавлять. Основное неписанное правило ведьмовства гласит «Делай не то, что хочешь, а то, что я тебе говорю». Поэтому выражение «шабаш ведьм» в корне неправильно. Обычно это «шабаш ведьмы». Вместе ведьмы собираются только тогда, когда иного выхода нет. Вот как, к примеру, сейчас – Учитывая отсутствие «Жалкий пуст», разговор вскоре перешел на все растущую нехватку ведьм. Через старую мамашу Диббаш «Жалко пуст» прислала записку, в которой просила извинить свое отсутствие, связанное с фактом смерти. Внутреннее зрение очень меняет человека, и он начинает строго следовать всем правилам приличия. «Как ни одной!» — удивилась матушка-ветровозка. «Вот так! Ни одной!» — пожала плечами мамаша Бревис. «По мне так это просто ужасно!» — нахмурилась матушка-ветровоск. «Даже отвратительно!» «Ась!» — переспросила старая мамаша Диббаш. «Она говорит, что это отвратительно!» — прокричала ей на ухо мамаша Бревис. «Ась!» «Нет ни одной девочки на замену! На место жалки «А-а-а!» Смысл сказанного понемногу начал доходить до старой ведьмы. «Если никто не будет крошки, я их, пожалуй, подъем», — вдруг встряла в беседу нянюшка Як. «Вот когда я была молода, ничего подобного не случалось», — строго заявила матушка-ветровоск. «Только по эту сторону горы жила не меньше дюжины ведьм. Само собой, то было до нынешней моды», — она скривила губы, когда каждый развлекается, как знает. Уж больно много всяческих развлечений стало в наши дни. Вот в мою бытность с девушкой мы никогда поодиночке не развлекались. Все времени не было. В общем, как говорят умные люди, тем пофигут, глубокомысленно заметила нянюшка як Что? Тем пофигут. Значит, то было тогда, а то сейчас, пояснила нянюшка. Нечего мне рассказывать, Гитаяк. Сама знаю, когда тогда, а когда сейчас. Надо шагать в ногу со временем. Не понимаю, с чего это. Я никак не могу взять в толк, почему мы... Видать, опять придется расширять границы, сказала мамаша Бревис. Ну уж нет, поспешно отозвалась матушка-ветровоск. На мне и так уже целых четыре деревни. Метла остыть не успевает. «Теперь, когда матери пуст нет, нас осталось слишком мало», — возразила мамаша Бревис. «Знаю, она, конечно, делала не так уж много, учитывая ту, другую ее работу. Но, тем не менее, кое-чем помогала. Ведь иногда достаточно просто быть. Местная ведьма должна быть, и все тут».